Глава десятая. Стоявшая на самом краю хутора старая кузница встретила его знакомыми запахами и звуками. По-прежнему звенел и играл в руках Ипполита Сидоровича молоток, покорный каждому движению хозяина. Еще издали слышались астматические вздохи доживающего свой век меха, и по-прежнему тянуло из настежь распахнутой двери горьким запахом горелого угля и чудесным незабываемым душком неостывшей окалины. Вокруг одинокой кузницы было безлюдно и пусто. Пахло от близлежащей торной дороги горячей пылью и лебедой. На осевшей плетневой крыше кузницы, плотно придавленной дерном, росли дикая конопля и бурьян. В нем копошилось множество воробьев. Они всегда жили под застрехами старой кузницы, даже зимой, и неумолчное чириканье их как бы вторило живому, звонкому говору, молотка и звону на ковальне. Шалый встретил Давыдова как давнего приятеля. Ему было скучно проводить целые дни с одним подростком горновым, и он явно обрадовался приходу Давыдова, весело забасил, протягивая жесткую и твердую, как железо руку. «Давно, давно не был председатель. Забываешь о пролетариате?» проведать не зайдешь. Загордился ты, парень, как видно. Что скажешь? Зашел проведать? Как бы не так. Косилки пришел глядеть. Я тебя, парень, знаю. Ну, пойдем, поглядишь. Выстроил я их, как на парад, как казаков насмотру. Пойдем, пойдем. Только без придирков осматривай. Сам у меня подручным работал. Стало быть, теперь спрашивать не с кого. Каждую косилку Давыдов осматривал тщательно и подолгу. Но, как не придирчив был его осмотр, изъянов в ремонте он не нашел, за исключением двух-трех мелких недоделок. Зато не на шутку разобидел старого кузнеца. Тот переходил вслед за Давыдовым от косилки к косилке, вытирал кожаным фартуком пот с багрового лица, недовольно говорил. «Уж дюже ты дотошный хозяин!» Уж дюжа, ни к чему эти твои придирки. Ну, чего ты тут нюхаешь? Чего ищешь, спрашиваю? Да что я тебе, цыган, что ли? Постучал молотком, наворначил, как попадя, а потом залез в кибитку, тронул лошадей, и по тех пор его и видали? Нет, парень, тут все на совесть делалось, как самому себе, и нечего тут принюхиваться и всякие придирки строить». Я и не придираюсь к тебе, Сидорович. С чего ты берешь? А ежели без придирков осматривать, так ты бы давно уж все осмотрел. А то ты все полозишь вокруг каждой косилки, все нюхаешь, все щупаешь. Мое дело такое. Глазам верь, а руками щупай», — отшучивался Давыдов. Но когда он особенно строго стал оглядывать одну ветхую, ошарпанную лобогрейку, До обобществления, принадлежавшую антипуграчу, шалый развеселился, и недовольство с него как рукой сняло. Он, захватив бороду в кулак, неизвестно кому подмигивая и лукаво ухмыляясь, иронически говорил. «Ты ляш на наземь, Давыдов! Чего ты вокруг нее кочтом ходишь? Ты ляжь на пузо, да косогон на зуб попробуй! Чего ты его щупаешь, как девку? Ты его на зуб пробуй, на зуб!» эх ты горе коваль да неужели же ты не угадываешь свою работу ведь эту косилку ты самолично всю ремонтировал это я тебе говорю окончательно парень твоя вся как есть работа а ты не видишь и не угадываешь так ты парень с вечеру женишься а на утро и свою молодую жену не угадаешь Довольный собственной шуткой, Шалый оглушительно расхохотался, закашлял, замахал руками, но Давыдов, немало не обижаясь, ответил. «Понапрасну ты смеешься, Сидорович! Эту маломощно-середняцкую косилку я сразу распознал и работу свою тоже. А проверяю по всей строгости, чтобы на покосе не пришлось моргать. Случись какая-нибудь авария с этой утильной косилкой. И ты же... «Первый еще вперед косарей, скажешь?» «Вот, доверил Давыдову молоток и клещи, а он и напортачил. Так или нет?» «Конечно так. А как же иначе? Кто делал, тот и отвечает. А ты, говоришь, не угадал. Угадал ее миленькую, но с себя спрос больше. Значит, самому себе не доверяешь?» «Иной раз бывает. А оно, парень, так-то и лучше». Согласился вдруг посерьезневший кузнец. «Наше дело возле железа такое, сказать ответственное, и мастерству в нем не сразу выучишься, ох, не сразу. Недаром у нас, у ковалей есть такая поговорка. Верь ковадлу, руке и молоту, да не верь своему уму-разуму с молоду. Что на большом заводе, что в малой кузнице, все едино, ответственное дело. И я тебе это окончательно говорю» а то поставили ко мне на квартиру в прошлом году районного заведующего за год жив сырьем. Уполномоченным его нам в хутор назначили. Приняли мы его с хозяйкой хорошо, как дитя родного, но он ни с моей старухой, ни со мной ничуть не разговаривал. Считал для себя за низкое. За стол садится, молчит. Из-за стола встает, опять же молчит. Придет из сельсовета, молчит. Уйдет, молчит. Что не спрошу у него про политику или про хозяйство, а он в ответ буркнет. «Не твое дело, старик». На том наш разговор и кончится. Прожил наш квартирант трое суток тихочка-смирночка, молчком. А на четвертый день заговорил. Утром с превеликой гордостью заявляет мне. «Ты скажи своей старухе, чтобы она мне картошку не на сковороде приносила, а на тарелке» и чтобы не рушник на стол клала, а какую-нибудь салфетку. Я, говорит, человек культурный и к тому же ответственный районный работник, и не люблю низменного обхождения. Рассерчал я на него окончательно и говорю. Гнида ты вонючая, а не культурный человек. Ежели ты культурный, так жри на том, на чем тебе подают, и утирайся тем, что дают, потому что салфетков у нас в дому отродясь не было. А тарелки все старуха переколотила. «Денег я с тебя копейки не возьму. Старуха моя не знает, как тебе угодить, куда тебя усадить, да как бы тебе помягче на ночь постелить. А ты нос выше крыши дерешь». «Я ответственный». «Ну какой ты, спрашиваю, ответственный? Заячьи досуслиные шкурки у себя на службе трясешь. Вот и вся твоя ответственность». «Никакой ты не ответственный. Вот я ответственный работник». После председателя и секретаря ячейки я первое лицо в хуторе. Потому что без меня ни пахота, ни покос не обойдутся. У меня, говорю, железное дело в руках, а у тебя шкурное. Кто же из нас важнее по делу? Ты себя считаешь ответственным работником, а я себя. Как же мы с тобой, двое ответственных, в одной горнице уживемся? Не уживемся. Бери-ка, говорю, свою портфелю... Милый человек, и дуй на все четыре стороны. А мне ты такой гордый, окончательно без надобности. Давыдов сощурился так, что глаза его еле просвечивали из узеньких щелок. Подрагивающим от смеха голосом он тихо спросил. Выгнал? Окончательно. Сей же час. Удалился и спасибо за хлеб-соль не сказал, ответственный сукин сын. «Ну и молодец же ты, Сидорович! Молодецкого тут мало! Ну и терпеть такого постояльца мне было обидно!» После перекура Давыдов снова принялся за осмотр инвентаря и закончил только после полудня. Прощаясь с Шалым, он прочувствованно поблагодарил его за добросовестную работу. Поинтересовался. «Сколько трудодней тебе начислили за ремонт?» Старый кузнец нахмурился и отвернулся. — Яков Лукич начислит. Держи карман шире. — А при чем тут Яков Лукич? — При том, что он учетчику свои законы устанавливает. Как он скажет, так учетчик и напишет. — Но все же сколько? — Почти ничего, парень. Сгулькин нос. — То есть как же это так? Почему? Обычно добродушный кузнец На этот раз посмотрел так зло, словно перед ним стоял не Давыдов, а сам Яков Лукич. Да потому, что они мою работу никак не хотят учитывать. День провел я в кузнице, пишут один трудодень. А там работал я или цигарки крутил, им все равно. Я, может, за день на ремонте пять трудодней выработал, все равно пишут один. «Хуч пополам переломись возле ковадла» а больше одного труда дня не заработаешь. Так что от твоей оплаты, парень, не дюжа разжиреешь, живой будешь, а жениться не захочешь». «Это не моя оплата», — резко сказал Давыдов. «Это не колхозная оплата». «Почему же ты раньше мне ничего не сказал про такое безобразие?» Шалый помялся и ответил с явной неохотой. «Как тебе сказать, парень? Вроде как постеснялся». «Вроде как посовестился, что ли?» «Думал я окончательно пожаловаться тебе?» «А потом думаю, что ты скажешь?» «Вот, мол, какой ненаеда, все ему мало!» «Потому и смолчал. А вот теперь и говорю. И скажу еще больше. По ихней милости они такой труд учитывают, какой на виду. Ну, скажем, ремонт плугов, пропашников, словом, инвентаря видимого. А что касаемо мелочей, скажем, ковка лошадей» или подковы делаешь, или цепки, пробои на амбары, петли разные и прочую мелочь, они ее никак не учитывают и слушать про нее не хотят. А это я считаю неправильно, потому что на такие подобные мелоча много времени расходуешь. Опять ты «они», а кто это «они»? Учетчик один ведет учет и за это отвечает перед правлением, с досадой проговорил Давыдов. Учетчик ведет, а Лукич поправляет. Ты мне толкуешь, как оно должно быть, а я тебе, как оно есть на самом деле. Очень плохо, если так оно есть на самом деле. Ну, уж это не моя вина, парень, а твоя. Это я и без тебя знаю, что моя вина. Исправлять надо, да поскорее. Завтра же соберу заседание правления, и мы у Якова Лукича расспросим». «Мы с ним поговорим по-настоящему», — решительно сказал Давыдов. Но Шалый только усмехнулся в бороду. «Не с ним надо говорить. А с кем же, по-твоему? С учетчиком?» «С тобой». «Со мной? Хм. Ну, давай». Испытующе, как бы взвешивая силу Давыдова, Шалый осмотрел его с ног до головы, медленно заговорил. «Держись, парень». «Обидных слов я тебе наговорю, и не хотелось бы, а надо. Боюсь, что другие тебе таких слов не насмелятся сказать». «Давай-давай», — подбодрил его Давыдов, втайне уже предчувствуя, что разговор будет для него не приятных, и больше всего опасаясь, что Шалый заведет речь о его отношениях с Лужкой. Но, вопреки его ожиданиям, тот заговорил поначалу о другом. «С виду поглядеть на тебя, ты настоящий председатель. А копни тебя поглубже, ты в колхозе не председатель. А так, пришей-пристебай, как говорится». «Вот это мило!» — с несколько наигранной веселостью воскликнул Давыдов. «Не дюжи мило!» — сурово продолжал Шалый. «Ничего тут милого нету. Это я тебе окончательно говорю. Ты вот и под косилки лазишь, проверку делаешь» как и полагается хорошему хозяину, и в поле живешь, и сам пашешь. А что у тебя в правлении делается, ни хрена ничего не видишь и не знаешь. Ты бы поменьше в поле болтался, а побольше тут, в хуторе, и дело шло бы получше. А то ты и пахарь, и кузнец, словом, как в песенке, и в поле жнец, и на дуде игрец. А всем хозяйством вместо тебя заворачивает островнов. Ты свою власть из рук выронил, а Островнов поднял. — Валяй дальше, — сухо сказал Давыдов. — Валяй, не стесняйся. — Можно и дальше, — охотно согласился Шалый. Он основательно уселся на полке косилки, жестом пригласил Давыдова сесть рядом и, заметив в дверях кузницы, подслушивавшего их разговор, мальчишку Горнового, топнул ногой, зычно крикнул. — Брысь отсюда, чертенок! Дело себе не найдешь! Все бы ты прислушивался, поросячий сын. Вот с ремень, да выдеру у тебя, как сидор в указу. Тогда будешь знать. Тогда у тебя сразу уши заложит. Скажи на милость, до да чего прокудной парнишка?» Чумазый подросток, блеснув смеющимися глазенками, как мышь, юркнул в темную глубину кузницы. И тотчас же оттуда послышалось хриплое дыхание меха, и багрово засветилось, рвущееся из горна пламя. А шалый уже добродушно улыбаясь, говорил, «Сиротку обучаю кузнечному делу. Ни один черт из взрослых парней не идет в кузню». Окончательно избаловала их советская власть. Каждый то в доктора метит, то в агрономы, то в разные инженеры. А перемрем мы, старики, кто же народу сапоги точать, штаны шить, лошадей ковать будет. И у меня также никого не заманю в кузню» всяк от кузнечного дыму лытает, как черт от ладана. Пришлось вот этого вонятку брать. Способный он, чертенок, а сколько тиранства я от него терплю, нет числа. То он в чужой сад летом заберется, а я за него в ответе. То бросит кузню и увеется пескарей на удочку ловить, то еще что-нибудь придумает, окончательно ни к чему не пригодное. Родная тетка его, у какой он проживает, с ним не справляется, Вот и приходится мне его тиранство переносить и терпеть. Только и могу его выругать. А бить сиротку у меня рука не подымается. Вот оно какое дело, парень. Трудное это дело чужих детей учить и особенно сиротков. Но за свою жизнь я их штук десять настоящими ковалями окончательно сделал. И теперь и в Тубинском, и в Войсковом, и в других хуторах моей выучки ковали по кузницам орудуют а один даже в Ростове на заводе работает. Это не шутка, парень. Ты сам на заводе работал и знаешь. а бы кого туда не примут на работу. Тем и горжусь я, что хуч и помру, а наследников моему умению не один десяток на белом свете останется. Так я рассуждаю. Давай рассуждать о деле. Какие еще непорядки в моей работе ты находишь? «Непорядок у тебя один». Ты только на собраниях, председатель. А в будничной работе островнов. Отсюда и все лихо. Я так понимаю, что с весны тебе надо было пожить с пахарями, преподать им пример, как надо в общем хозяйстве работать, да и самому научиться пахать. Это дело для председателя колхоза не вредное. Но вот зачем ты теперь там огинаешься, в поле, я окончательно в толк не возьму. Неужели на заводе «На каком ты работал, директор по целым дням за токарным станком стоит. Что-то мне не верится». Шалый долго рассказывал о неполадках в колхозе, о том, что оставалось невидимым для Давыдова, что тщательно скрывалось от него стараниями Яковулкича, Лукича, щитовода и кладовщика. Но все в рассказе сводилось к тому, что головою во всех темных делах с самого начала образования колхоза был и до нынешних дней Остается тихий с виду Яков Лукич. «Почему же ты ни разу на собрании не выступил? Неужели тебе недорого колхозное дело? А еще говоришь, я пролетариат? Какой же ты к черту пролетариат, если только в кулак шепчешь, а на собрании тебя с фонарем надо разыскивать?» Шалый нагнул голову, долго молчал, вертел сорванную травинку. И так странно выглядела она, хрупкая и невесомая, в его огромных черных, почти негнущихся пальцах, что Давыдов невольно улыбнулся. А Шалый внимательно разглядывал что-то у себя под ногами, как будто от этого разглядывания зависел его ответ. После долгого молчания он спросил. «Весною ты говорил на собрании, чтобы Атаманчукова исключили из колхоза?» Ставил я такой вопрос. Ну и что? Исключили его? Нет. А жаль. Надо было исключить. Жаль-то жаль. Да не в жалости дело. В чем же? А ты вспомни, кто выступал против этого. Не помнишь? Так я тебе напомню. И Островнов, и Афонька-кладовщик, и Люшня, и что человек двадцать. Они-то и завалили на собрании твой добрый совет, повернули народ против тебя. Стало быть, Островнов не один орудует. Тебе это понятно? Дальше. Можно и дальше. Так чего же ты спрашиваешь, почему я не выступаю на собраниях? Я выступлю раз, другой, а третий раз и выступить не успею. Стукнут меня в этой же кузнице и тем же куском железа, какой я недавно на огне грел и в руках пестовал. Вот и кончились мои выступления. Нет, парень, устарел я выступать. Выступайте уж вы одни, а я еще хочу понюхать, как в кузне окалина пахнет. — Ты, отец, что-то преувеличиваешь опасность, факт, — неуверенно сказал Давыдов, еще целиком находясь под впечатлением только что рассказанного кузнецом но тот внимательно посмотрел на давыдова черными на выкоте глазами насмешливо сощурился по стариковски сослепу может я и преувеличиваю как ты говоришь ну а ты парень вовсе эти ихние опасности не зришь молодая суета тебя окончательно затемнила это я тебе окончательно говорю давыдов промолчал теперь пришла его очередь призадуматься И он задумался надолго, и уже не шалый, а он вертел в руках, но только не травинку, а поднятый им ржавый шурупчик. Многим свойственно это необъяснимая потребность в минуты раздумья вертеть или теребить в руках какой-нибудь первый попавшийся на глаза предмет. Солнце давно уже перевалило за полдень, тени переместились, и горячие солнечные лучи, падающие в ответ, жарко полили покрытую дерном, осевшую и поросшую бурьяном крышу кузницы, стоявшей неподалеку косилки, запыленную возле дороги траву. Над гремячим логом стояла глухая полуденная тишина. Ставни в домах закрыты, на улицах безлюдно. Даже телята, с утра праздно скитавшиеся по проулкам, скочевали к речке, попрятались в густой тени белотала и верб а Давыдов и Шалый все еще сидели на солонцепеке. «Пойдем в кузню, в холодок, а то я к такому солнцу непривычный». Вытирая пот с лица и лысины, не выдержав жары, сказал Шалый. «Старый кузнец все одно, как старая барыня. Не любители они солнышко. всю свою живуху в холодке, всяк по-своему прохлаждаются». Они перешли в тень присели на теплую землю с северной стороны кузницы. Вплотную придвинувшись к Давыдову, шалый загудел, как шмель, запутавшийся в поветеле. «Хапрова с бабой убили?» «Убили. А за что убили?» «По пьяной лавочке?» «Нет, то-то парень и оно. Нечисто тут дело. Человека ни с того, ни с сего убивать не станут. А я так глупым стариковским умом рассуждаю». Ежели б он не угодил советской власти, его бы заарестовали и убили по приговору, не втихаря. А уж ежели его убили втихаря, воровски, ночью, да еще с женой, то не угодил он врагам советской власти, иначе и быть не может. А зачем бабу его убили, спрошу я тебя. Да затем, чтобы она этих убивцев властям не выдала, она их в лицо знала. А мертвые-то не говорят, с ними спокойнее парень. Иначе и быть не может, это я тебе окончательно говорю. Положим обо всем этом и без тебя мы знаем, догадываемся. Но вот кто убил, этого фактически никто не знает. Давыдов помолчал и сделал лукавый ход, добавил, «И никто никогда не узнает». Шалый будто и не слыхал его последних слов. Он сжал в горсти густо побеленную сединой бороду, широко улыбнулся. «Да чего же приятно тут в холодке! У меня в старое время был такой случай, парень. Как-то перед покосом хлебов ошиновал я богатому тавричанину четыре хода. Приехал он хода забирать, как раз помню, на буднях, в постный день, то ли в среду, то ли в пятницу». Расплатился со мной, похвалил мою работу и поставил Могарыч. Работников своих, какие лошадей под хода пригнали, позвал. Выпили. Потом я поставил. И эту выпили. Богатенький он был хохол, но на редкость из богатеньких хорошей души человек. И вот вздумалось ему парень загулять. А у меня работа, самая горячая пора, до черта всяких заказов. Я ему и говорю, ты, Трофим Денисович, пей с работниками, продолжай, а меня уволь, парень, не могу, работы много. Он на это согласился. Они продолжают водочкой заниматься, а я пошел в кузню. В голове у меня гул, но на ногах держусь твердо, и в руках твердость есть. А между прочим, парень, я все-таки окончательно пьяный. На этот грех... Подъезжает к кузне тройка с бубенцами. Выхожу. В легком плетеном тарантасе сидит под зонтом известный на всю нашу округу помещик Сильванов. Гордец ужаснейший и сука, каких свет не видывал. Кучер его, белый как стенка, руки трясутся, отстегивает постромки у левой пристежной. Не доглядел он, и пристежная расковалась в дороге. Вот ему этот барин и вкалывает. И такой, дескать, ты и сякой, и уволю тебя с должности, и в тюрьму посажу, через тебя я к поезду могу опоздать, и все такое прочее. Но у нас на Дону, парень, при царизмах казаки перед помещиками спину не особенно гнули. Так что и этот Сильванов. Мне бы расплюнуть да растереть, хотя он и самый богатый помещик». Вот вышел я, веселый от водки, стою возле двери, слушаю, как он кучера на все корки отчитывает. А меня зло парень разбирает окончательно до горячего. Увидел меня Селиванов и шумит мне. «Эй, кузнец, иди-ка сюда!» Хотел я сказать ему, «Тебе надо, ты иди!» Но надумал другое. Иду к нему, улыбаюсь как родному, подошел к Тарантасу, Протягиваю руку, говорю, «Здорово, браток, как живешь, можешь?» У него от удивления золотые очки с носа упали. Ежели бы не были они привязаны на черном шнурке, непременно разбились бы. Надевает он обратно на нос эти очки, а я руку держу протянутую. А она у меня черная, как сажа, грязнее грязи. А он будто и не видит мою руку. Сморщился весь, как горького хватил и через зубы этак процеживает. Ты что, пьяный? Куда ты свою лапу протягиваешь, немытое рыло? Как же, говорю, не знаю. Очень даже знаю, кто ты таков. Мы же с тобой, говорю, как родные братья. Ты от солнца под зонтом хоронишься, а я в кузне, под земляной крышей. В будний день я выпимши, ты это верно приметил. Но и ты, должно быть, не только по воскресеньям, как рабочий люд, пьешь. Носик-то у тебя с красниной. Выходит, что обои мы с тобой дворянского роду, не как иные прочие. Ну, а ежели ты гребуешь мне руку подать, потому что у тебя она белая, а у меня черная, так это уж зависящее от твоей совести. Помрем, и обои с тобой одинаково пебелеем. Молчит Селиванов. Только губами жует, до да сличка меняется. Тебе что, спрашиваю, лошадку подковать? Это мы живо спроворим. А кучера-то зря ругаешь. Он у тебя, видать, бессловесный. Ты лучше меня выругай. Пойдем с тобой, браток, в кузницу. Двери поплотнее притворим, а ты попробуй меня там выругать. Люблю я рисковых людей. Молчит Селиванов. А сличика все больше меняется то в одну сторону, то в другую, то беленький станет, то красненький но молчит. Подковал я его пристежную, подхожу к Тарантасу. Он будто и не видит меня. Протягивает кучеру серебряный рублевик и говорит «Отдай этому хаму». Взял я от кучера рублевик и кинул в Тарантас Селиванову под ноги. А сам улыбаюсь, будто от удивления, и говорю «Что ты, браток? Да разве сродни берут деньги за такую малость?» «Жертвую тебе на бедность! Заезжай в кабак, выпей за мое здоровье!» Тут мой помещик стал и не беленький, и не красненький, а какой-то синенький. Визжит тонким голоском на меня. «За твое здоровье! Чтоб ты сдох, подлец! Хам! Сицилист! Так твою и розэдок Станичному атаману буду жаловаться! В тюрьме сгною!» Давыдов Так оглушительно расхохотался, что с крыши кузницы в испуге сорвалась стайка воробьев. Посмеиваясь в бороду, Шалый стал сворачивать папироску. «Значит, не поладили с братом?» — еле выговаривая слова, спросил Давыдов. «Не поладили. А деньги выкинул он из Тарантаса?» «Я бы ему выкинул. Укатил со своей рублевкой». Тут не в деньгах парень дело, а в чем же? Давыдов смеялся так молодо и заразительно, что и Шалый развеселился. Он похахативая махнул рукой, а проставолосился я малость. Говори же, Сидорович, чего тянешь? Давыдов в упор смотрел на Шалова мокрыми от слез глазами, а тот только рукой отмахивался и, широко раскрыв забородатившую пасть, смеялся гулким, грохочущим смехом. «Да ну же, рассказывай, не томи!» — молил Давыдов, забывший в этот миг о недавнем серьезном разговоре и целиком отдавшийся минутному самозабвенному приступу веселья. «Да что там говорить? Да чего уж там! Он, видишь, парень, и хамом меня обзывал, и негодяем, и по-всякому, а под конец даже вовсе захлебнулся». Ажник ножками под днищу Тарантаса застукал и шумит. Сицилист такой сикой в тюрьму засажу. А в те поры я не знал, что такое сицилист. Революцию это знал, что она означает, а сицилист не знал. И подумал я тогда, что это самое, что ни на есть, подсердечное тяжелое ругательство. В ответ ему говорю, сам ты сицилист, сукин сын, «И езжай отсюда, пока я тебя не изватлал!» Новый приступ хохота уложил Давыдова навзничь. Шалый дал ему высмеяться вдоволь, закончил. А через сутки меня за приводом к станичному атаману. Расспросил он меня, как было дело. Посмеялся вроде тебя и отпустил без высидки при станичном правлении. Он сам из бедненькой семьи офицерик был. Ну, ему и лестно было, что простой коваль богатого помещика мог так оконфузить Только перед тем, как выпроводить меня, сказал. «Ты, казачок, аккуратней будь, язык не дюже вываливай, а то зараз время такое, что нынче ты куешь, а завтра тебя подкуют на все четыре, чтобы до самой Сибири по этапу шел, не осклизался. Понятно тебе?» «Понятно, — говорю». Ваше высокоблагородие, ну ступай и чтоб духу твоего тут не было. А Селиванову я сообщу, что семь шкур с тебя спустил. Так вот, парень, какие дела были-то? Давыдов поднялся, чтобы распрощаться с разговорчивым кузнецом, но тот потянул его за рукав рубахи, снова усадил рядом с собой и неожиданно спросил: так говоришь, сроду не узнают, кто хопровых побил? «Тут, парень, твоя ошибка. Узнают?» «Окончательно узнают. Дай только время». Как видно, что-то знал старик, и Давыдов решил идти в открытую. «А ты на кого грешишь, Сидорович?» Прямо спросил он, испытующий, глядя в черные с красноватыми белками воловьи глаза Шалова. Тот бегло взглянул на него, уклончиво ответил. «Тут парень...» Очень даже просто можно ошибиться. Ну, а все-таки...» Уже не колеблясь, Шалый положил руку на колено Давыдова, сказал. «Вот что. Подручный. Уговор дороже денег. На меня не ссылаться в случае чего. Согласный?» «Согласен. Так вот. И тут дело не обошлось без Лукича. Это я тебе окончательно говорю». «Ну, брат...» Разочарованно протянул Давыдов. «Я Селиванову был братом, а тебе в отцы гожусь», — с досадой проговорил Шалый. «Я же тебе не говорю, что сам Яков Лукич порубил Хапровых, а говорю, что без него тут не обошлось. Ты это, парень, понимать должен, ежели тебя Бог разумом не обидел». «А доказательства? А ты что, в следователе определился?» — шутливо спросил Шалый. «Раз уж зашел разговор, ты, Сидорович, не отшучивайся, а выкладывай все как есть. В прятки нам играть нечего». «Плохой из тебя парень-следователь», — убежденно заявил Шалый. «Ты только не спеши, родимец тебя возьми, и я тебе все выложу, выложу окончательно, а ты успевай только глаза протирать. Ты вот ни к селу, ни к городу с ушкой связался, Она черта, она тебе нужна? Лучше этой хлюстанки ты бабы не мог найти? — Ну, это не твое дело, — отрезал Давыдов. — Нет, парень, это не только мое дело, но и всего колхоза. — Это еще почему? — А потому, что ты связался с этой сукой семитаборной и хужее работать стал. Куриная слепота на тебя напала, а ты, говоришь, не мое дело. Это парень, не твоя беда, а наша общая, колхозная. Ты, небось, думаешь, что ваши шашни с лужкой шиты-крыты, а про вас в хуторе все до нитки знают. Вот и мы, старики, соберемся иной раз и маракуем промеж себя. Как бы тебя от этой лужки, лихоманка ее затряси, отлучить? А почему? Да потому, что такие бабы, как лужка, мужчинов не на работу толкают, а от работы таскают. Вот мы и беспокоимся за тебя. Парень ты хороший, смирный, не пьющий. Одним словом, не дюжи лихой, а она кусок стервы, тем и воспользовалась, села на тебя верхи и погоняет. Да ты сам знаешь, парень, чем она тебя погоняет. Погоняет, да еще и гордится перед народом. Вот, мол, я каких объезживаю. Эх, Давыдов, Давыдов, не ту бабу ты нашел». Как-то мы, старики, сидели в воскресенье у Бесхлебного на заваренке, а ты мимо шел. Дед Бесхлебнов поглядел тебе вслед и говорит, «Надо бы нашего Давыдова на весах взважить. Сколько он долушки тянул и сколько зараз. Считай, добрую половину веса она с него спустила, просеяла, как сквозь сито. Непорядок это, старики. Ей отсевная мука, а нам отруби? Веришь, парень». Мне от этих слов стыдно за тебя стало. Как хочешь, а стыдно. Будь ты у меня в кузне подручным, никто из хуторных и ох бы не сказал. Но ведь ты же всему нашему хозяйству голова. А голова великое дело, парень. Недаром в старину, когда казаков на сходах за провинку секли, была такая поговорка: "Пущай будет красное, была бы голова ясная". А вот голова-то у нас в колхозе и не дюже ясная, трошки мазаная. Потерлась эта голова возле лужки и деготьком вымазалась. Да найди ты какую-нибудь стоящую девку или, скажем, вдову. Никто тебе и слова не сказал бы, а ты... Эх, Давыдов, Давыдов, залепила тебе глаза. И я так думаю, что не от лушкиной любви ты с тела спал, а от совести. Совесть тебя убивает». Это я окончательно говорю. Давыдов смотрел на пролегшую мимо кузницы дорогу, на воробьев, купавшихся в пыли. Лицо его крыло заметная бледность. На шелушащихся скулах выступили синеватые пятна. «Ну, кончай базар», — неунятно сказал он и повернулся к шалому. «Без тебя тошно, старик». «А оно, когда с похмелья стошнит, человеку легче становится» как бы вскользь, — сказал Шалый. Несколько оправившись от смущения и неловкости, Давыдов сухо заговорил. «Ты мне давай доказательства, что Островнов — участник». Без доказательств и фактов это похоже на клевету. Обидел тебя Островнов, а ты на него и капаешь. Факт. Ну, какие у тебя доказательства? Говори. «Болтаешь ты, парень глупости», — сурово ответил Шалый какая у меня может быть обида на Лукича за трудодни. Так я своего все одно не упущу, я свое получу, а доказательств у меня нету. Под кроватью у я не лежал, когда его бабу, а мою куму убивали, казнили. Старик прислушался к шороху за стеной и неожиданно легко поднял с земли свое могучее коренастое тело. С минуту он стоял, чутко прислушиваясь. Потом, Ленивым движением снял через голову грязный кожаный фартук, сказал. «Вот что, парень, пойдем-ка ко мне. Холодненького молочка по кружке выпьем, да там, в прохладе, и закончим наш разговор». «Секретно, скажу тебе», — он наклонился к Давыдову. Гулкий шепот его, вероятно, был слышен в ближайших дворах хутора. «Этот чертенок мой не иначе подслушивает. Он в всякой дыре гвоздь, и поговорить с человеком сроду не даст. Так свои уши и наставляет. Господи, боже мой, сколько я разного тиранства от него принимаю! Нет числа! И не слух он, и лентяй, и баловен без конца краю, а к кузнецкому делу способный, то есть окончательно. За что не ухватится, чертенок, все сделает. К тому же сиротка. Через это и терплю все его тиранства. Хочу из него человека сделать чтобы моему умению наследник был». Шалый прошел в кузницу, бросил фартук на черный от верстак, коротко сказал Давыдову «Пошли» и зашагал к дому. Давыдову хотелось бы поскорее остаться одному, чтобы поразмыслить обо всем, что услышал от Шалова, но разговор, касающийся убийства Хопровых, не был закончен, и он пошел следом за развалиста медвежковато шагавшим кузнецом. Молчать всю дорогу Давыдов почел неудобным, потому и спросил. «Какая у тебя семья, Сидорович?» «Я, да моя глухая старуха, вот и вся семья». «Детей не было?» «С молоду было двое, но не прижились на этом свете, померли. А третьего баба мертвенького родила и с той поры перестала носить. Молодая была, здоровая, а вот что-то заклинило ей, заколодило» и шабаш. Что мы только не делали, как не старались, а все без толку. Баба в те годы пешком в Киев ходила, в Лавру, детенка вымаливать. Все одно не помоглось. Перед уходом я ей сказал, «Ты мне, хуч, хохленочка, оттуда в подоле принеси», — шалый сдержанно хмыкнул, закончил. Обозвала она меня черным дураком, помолилась на образа и пошла. С весны до осени проходило, только все без толку. С той поры и стал я разных сиротков воспитывать и приучать к кузнечному делу. Темно люблю детишечек, а вот не привел Господь на своих порадоваться. Так-то бывает, парень. В опрятной горенки было полутемно, тихо и прохладно. Сквозь щели, закрытых от солнца ставней, сочился желтый свет. От недавно вымытых полов пахло чабрецом и слегка полынью. Шалый сам принес из погреба запотевшую корчагу молока, поставил на стол две кружки, вздохнул. «Хозяйка моя на огород откомандировалась, и жара ее старую холеру не берет». «Так ты спрашиваешь, какие у меня доказательства?» «Скажу окончательно. Утром, когда хапровых побили, пошел я поглядеть на убитых». Покойная баба Хопрова мне как-никак к умой доводилась. Но в хату народ не пущают. Милиционер возле двери стоит, ждет, когда следователь приедет. И я постоял возле крыльца. Только гляжу, след на крыльце знакомый мне. На крыльце-то натоптана, а один след — в сторонке, к перилам. — Чем он тебе показался знакомым? — спросил живо заинтересованный Давыдов подковкой на каблуке. След свежий, ночной, прямо печатный и подковка знакомая. Таких подковок вроде бы никто в хуторе на сапогах не носит, кроме одного человека. И обознаться я никак не мог, потому что это мои подковки. Давыдов нетерпеливо отставил кружку с недопитым молоком. — Не пойму, — говори яснее. — Тут и понимать нечего, парень. И шо при единоличной жизни, года два назад, на провесне заходит ко мне в кузню Яков Лукич. Просит ошиновать ему колеса на бричку. «Вези», — говорю, — «пока работы у меня мало». Привез он, посидел у меня в кузне с полчаса, покалякали о том, о сём. Поднялся он уходить. Стоит возле горна, железным хламом интересуется, ковыряет его, а у меня там всякое рухлядь валяется, старьё всякое. Нашел он две старые подковки с английских ботинков во весь каблук. И шо с гражданской войны они завалялись. И говорит, «Сидорович, я у тебя эти подковки возьму, врежу их на сапоги. А то, видно, старый становлюсь, на пятку больше надавливаю, не успеваю каблуки на сапогах и на чириках подбивать». Говорю ему, «Бери. Для доброго человека дерьма не жалко, Лукич. Они стальные». До смерти не износишь, ежели не потеряешь. Сунул он их в карман и пошел. Он про это дело, конечно, забыл, а мне в памяти. Вот эту самую подковку на следу и приметил я. Как-то мне подозрительно это стало. Зачем, думаю, этот след тут оказался? Ну, а дальше? Поторопил Давыдов медлительного рассказчика. Дальше думаю. Дай-ка я повидаюсь с Лутичом. Погляжу, как он следит за своими обутками. Нарочно разыскал его, вроде по делу, про железо на лемехе спросить, глянул на ноги, а он в валенках. Морозцы тогда стояли, будто, между прочим, спросил у него. «Видал, Лукич, убиенных?» «Нет, — говорит, — терпеть не могу мертвых глядеть, а особливо убиенных. У меня, — говорит, — на это сердце слабое. Но все-таки придется зараз сходить туда». И опять я спрашиваю, про прочего разговора. Давно ли, мол, видался с покойником? Да давненько, говорит, и что на то неделе? Вот, говорит, какие злодеи промеж нас живут. Решили жизни какого богатыря, а за что, неизвестно. Смирный он человек был, никого сроду не обидел, чтоб у них руки у проклятых отсохли. Так меня и обожгло всего. Он эти иудины слова говорит, а у меня аж колени трясутся. Думаю про себя. Ты сам, собака, был там ночью. И ежели не ты сам рубил хопрова, то привел с собою кого-нибудь легкого на руку. Но никакого виду я ему не подал, и с тем мы разошлись. Но мысля проверить его следы застряла у меня в голове, как ухналь в подкове. Потерял он с сапог мой подарок или нет? Недели две я ждал, когда он из валенок вылезет и в сапоги обуется. Как-то оттеплело, снежок притаял, и я бросил работу в кузне, нарочно пошел в правление. Лукич там, и в сапогах. Спустя время вышел он во двор. Я за ним. Он свернул со стежки, пошел к амбару. Глянул я на его следы. Печатаются мои подковки. Не оторвались за два года. «Что же ты, проклятый старик, тогда ничего не сказал?» «Почему не заявил, куда надо?» У Давыдова вся кровь бросилась в лицо. От досады и злости он стукнул по столу кулаком. Но Шалый смерил его не очень-то ласковым взглядом. Спросил, «Ты что, парень, дурее себя ищешь?» «Я об этом вперед тебя подумал. Ну, заявил бы я следователю через три недели после убийства. А где тот след на крыльце? И я в дураках оказался бы». Ты в этот же день должен был сказать. Трус ты паршивый. Ты попросту побоялся Островного, факт. Был и такой грех. Охотно согласился Шалый. С Островновым охлаждаться, парень, опасное дело. Лет десять назад, когда он был помоложе, не заладили они на покосе с Антипом Грачом, подрались. И Антип ему здорово навтыкал тогда. А через месяц у Антипа ночью Летняя стряпка загорелась. Стряпка была построена близко к дому, а ветер в ту ночь был подходящий и дул как раз от стряпки прямо к дому. Ну, занялся и дом. Сгорело все подворье ясным огнем, и сараи не удержались. Был у Антипа раньше круглый курень, а нынче живет он в саманной хотенке. Так-то с Лукичом связываться. Он и давние обиды не прощает, не говоря уж про нынешние. Но не в этом дело, парень. Сразу-то сказать милиционеру о своем подозрении я не решился. Тут таки оробел. А тут не был в окончательной надежде, что один Яков Лукич такие подковки носит. Надо было проверить. Ведь в гражданскую войну у нас полхутора английские ботинки носили. А через час на крыльце ухопровых, небось, так натоптали, что и верблюжьего следа от конского нельзя было отличить. Вот она какая штука, парень. «Не дюже все это просто, ежели обмозговать все как следует. А нынче я тебя призвал не косилки глядеть, а поговорить по душам». «Поздно ты надумал, тугодум», — с укором сказал Давыдов. «Пока еще не поздно. А ежели ты в скорости глаза свои не разуешь, то будет и поздно. Это я тебе окончательно говорю». Давыдов помедлил, ответил, старательно подбирая слова. «Насчет меня, Сидорович, насчет моей работы, ты много правильного сказал, и за это спасибо тебе. Работу свою мне надо перестроить, факт. Но черт его в новинку все сразу узнает». «Это верно», — согласился Шалый. «Ну и насчет расценок по твоей работе все пересмотрим и дело поправим. Около Островного теперь придется походить, раз не взяли его с поличным сразу». Тут нужно время. Но только о нашем разговоре ты никому ни слова, слышишь? — Могила, — заверил Шалый. — Может, что-нибудь еще скажешь? А то я сейчас пойду в школу. Дело там есть к заведующему. — Скажу. — Бросай ты Лукерию окончательно. Она тебя, парень, подведет под монастырь. — От черт тебя возьми! — с досадой воскликнул Давыдов. — Поговорили о ней и хватит. Я думал, ты что-нибудь дельное скажешь на прощание, а ты опять за старое. А ты не горячись. Ты слушай старого человека пристально. Я тебе мимо не скажу, и ты знай, что она последнее время не с одним тобой узлы вяжет. И ежели ты не хочешь пулю в лоб получить, бросай ее, суку, окончательно. От кого же это я могу пулю получить?» Твёрдые губы Давыдова лишь слегка тронула недоверчивая улыбка, но шалый приметил ее и рассверепел. «Ты чего оскаляешься? Ты благодари Бога, что пока еще живой ходишь, слепой ты человек. Ума не приложу, почему он стрелял в Макара, а не в тебя?» «Кто это он?» «Тимош Карваный, вот кто!» «Над чёрта ему Макар сдался, не пойму». «Я тебя для этого и позвал, чтобы упредить, а ты оскаляешься не хуже моего вонятки!» Давыдов непроизвольным движением положил руку в карман. Навалился грудью на стол. «Тимошка? Откуда он?» «Из бегов! А кроме откуда же?» «Ты его видел?» Тихо, почти шепотом спросил Давыдов. «Нынче у нас среда?» «Среда?» Ну, так в субботу ночью видал я его вместе с твоей лужкой. Корова у нас в этот вечер не пришла из табуна. Ходил ее холеру искать. Возле полночи уже гоню ее проклятую домой и набрел на них возле хутора. — А ты не обознался? — Думаешь, Тимошку с тобой попутал? — насмешливо усмехнулся шалый. — Нет, парень. У меня глаза острые, даром что старик. Они, должно быть, подумали, что скотиняка одна шатается в потемках. А я следом шел. Ну, они меня не сразу и приметили. Лушка говорит, тю, проклятая, это корова Тимоша. А я подумала, человек. И вот я тут. Она первая вскочила, и сразу же встал Тимошка. Слышу, затвором клацнул, а сам молчит. Ну, я так спокойночко говорю им. Сидите, сидите, добрые люди, я вам не помеха. «Корову вон гоню! Отбилась от табуна коровка!» Ну, теперь все понятно. Скорее самому себе, чем шалому, сказал Давыдов и тяжело поднялся со скамьи. Левой рукой он обнял кузнеца, а правой крепко сжал его локоть. «Спасибо тебе за все, дорогой Ипполит Сидорович!» Вечером он сообщил Нагульнову и Разметнову о своем разговоре с шалым, предложил немедленно сообщить в районный отдел ГПУ о появлении в хуторе Тимофея Рванова. Но Нагульнов, воспринявший эту новость с великолепнейшим спокойствием, возразил «Никуда сообщать не надо. Они только все дело нам испортят. Тимошка не дурак, и в хуторе он жить не будет. А как только появится в хуторе хоть один из этих районных ГПУшников, он сразу узнает, и смоется отсюда. — Как же он может узнать, ежели из ГПУ прибудут тайно, ночью? — спросил Разметнов. Нагульнов с добродушной насмешливостью взглянул на него. — Дитячий разум у тебя, Андрей. Волк всегда первым увидит охотника, а потом уже охотник его. — А что ты предлагаешь? — задал вопрос Давыдов. — Дайте мне пять-шесть дней сроку, а я вам, Тимошку, Представлю, живого или мертвого. По ночам вы с Андреем все-таки остерегайтесь. Поздно из квартир не выходите и огня не зажигайте. Вот и все, что от вас требуется. А там дело мое». Подробно рассказать о своих планах Нагульнов категорически отказался. «Ну что ж, действуй», — согласился Давыдов. «Только смотри. Упустишь Тимофея, а тогда он утянет так, что мы его и вовек не сыщем. «Будь спокоен, не уйдет!» Тихо улыбаясь, заверил Нагульнов и опустил темные веки, притушил блеснувшее на мгновение в глазах огоньки.